— Мы связали нашу честь с империей. Вместе с Мелиным пойдет и она. — Благодарю, капитан. Император протянул вольному руку. Тот осторожно пожал ее, склоняя голову. — из позволения моего императора проследую для выполнения его поручения. Правитель Мелина кивнул. — Что скажешь, Тайден? Сидевшая в седле Сиамни только развела руками. Козлоногие не пошли на запад. Вся их масса повалила на восток против нас. Что это может значить? Что вольные не шибко хороши на вкус, сумрачно пошутил император. Если бы не улыбнулась Амни, скорее всего, только мы, империя, ими угрожаем. Только мы сможем дать им отпор. И козлоногие об этом прекрасно осведомлены. Дело за малым. Осталось только найти. Она осеклась и замолчала. Конный авангард остановился, пропуская легионную пехоту. Когорта за когортой, стальная река текла обратно к столице. Текла без славы, хотя и без позора. Бой закончился ничем. Поток козлоногих не остановился, не повернул вспять. Нерк не оказал обещанной помощи, древние силы не выступили на защиту своей земли. Не встали рядом с защитниками империи.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 «Они должны понять», — с непоколебимой уверенностью сказал Клавдий. «Я хорошо знаю Брагу». «Он, конечно, упрям, как целое стадо ослов, тщеславен и властолюбив, но при этом далеко не глупец и не трус». «Упрямство как раз и есть неразлучный спутник глупости», — заметил император, залетуя очередному легионному значку. Марширующие воины ответили дружными приветственными возгласами. «Девятый железный», — вздохнул Клавдий. Отличные рубаки, но и они не смогут остановить твари разлома. Понимаю, процедил император. Если бы ты знал, Клавдий, если бы ты знал, сейчас я отдал бы все. Пошел бы на союз с кем угодно, только чтобы... Радуга! Вдруг произнесла Сиамни. Нам нужна вся ее помощь. И еще магия крови. Клавдий втянул голову в плечи, словно ожидая внезапного удара. Госпожа!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 Чего они могли бояться, не выдержал проконсул. Император слушал молча, не вмешиваясь. Боялись восстания тех, кого они собирались тащить на алтаре и жертвенники. Сямня не колебалась. Им нужно было направить их ужас и ненависть на тебя, мой повелитель. При людях Дано никогда не называла императора Гвином. И, быть может, дело тут не только в восстании. Она вновь погрузилась в раздумья. Клавдий вздохнул. «Союз с баронами – это, конечно, правильно. Вот только как их уговорить, если даже твари разлома их ни в чем не убедили?» «Что может потребовать брага? Я примерно представляю». Невесело усмехнулся император. «Восстановить звание конетабля, возродить коронный совет и выдать замуж за императора Мели на свою дочь», – докончила Сиамни, улыбаясь. «Вполне здравые условия, если подумать».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 жёстко бросилося амни. Они хорошо запомнили ту кровавую трёпку. Без баронов и дружин они ничто. На открытый бой с легионами они больше не осмелятся. Если брага подпишет мир, никуда не денется и радуга. Похвальная уверенность не сдавался проконсол. Но чья-то уверенность ещё не означает непременно такого же исхода. И потому, повелитель, чарадей косыrz, кертинур лауко, как умеет только вольный, развернул коня.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 Что же именно, не тяни, Сэжис, у нас и без того давно вышло все время. Резать, значит, могла, а рассказать затошнила? Прошу прощения, мой император, но действительно замутило призналась чародейка. Я увидела два сердца, два желудка, кишечник, которым, простите, кишки извиваются, как змеи, раскрывают пасти и норовят цапнуть меня за палец. И все это сизо-лилово-фиолетовое, как и его кровь.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 понятно оборвал чародейку императором что ж достойно нерга очень достойно в принципе трудно было и ожидать чего-то другого как ты думаешь сжс может эта тварь оказаться просто искусственно выведенным монстром подобно тем что вылуплялись в зверинцах радуги конечно этот ответ напрашивается кивнула сижиса но радуга если можно так выразиться подгоняла подобное к подобному Мы делали всяких бестий, и летающих, и ныряющих, и ползающих, но у них, у всех, наличествовала красная кровь. И, разумеется, по одному сердцу. Мы оставались в рамках заданного природой, и потому... Ты можешь поручиться, что Нерг не продвинулся дальше? Все-таки он мало походил на остальные ордена самецветия. Это не человеческая логика». Сэжес покачала головой. «Я имею в виду, те, кто сотворил этого послам, рассуждали не так, как мы, люди, или, к примеру, гномы». «Не пойму, мой император, какое это отношение имеет к тварям разлома?» вмешался Клаудий. «Я и так всегда знал, что выродки они там все, в этом нерде. Ну, достопочтенная Сэжес доставила нам наглядное доказательство. Только как это нам поможет остановить нашествие?» «Сама ломаю голову», – буркнула чародейка.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 «Я согласна с почтенной Сежис», – ровным голосом сказала Сиамни. «Магия крови – наш единственный шанс». «Но следует также и примириться с радугой. Я предложила повелителю взять в жены дочь барона браги «Предлож... что?» – чародейка чуть не поперхнулась, уставившись на дону широко раскрывшимися глазами. «Предложила заключить мир с мятежниками ценой династического брака», холодно, – холодно повторила Сиамни.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 «Все мы совершаем подобные ошибки. Я тоже не исключение. Ты тоже прости меня, Сэжис. Я тоже думал о тебе недостойно». Наступило неловкое молчание. «Все это, конечно, очень трогательно», – прокашлялся Клаудий. «Но козлоногие напирают, и нам надо вывести из мели на все ценности, объявить жителям, чтобы уходили, поставить в строй легионов всех здоровых мужчин».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 «Потом спуститься к Кустью. Дальше, конечно, сложнее. Надо будет пробиваться прибрежьем, где полны-полно пиратов. Едва ли им придется по вкусу встреча с целым легионом». отрывисто и холодно рассмеялся император. «А козлоногие так и пошагают дальше невозбранно». Сиамни уперла руки в бока, гневно воззревшись на императора. Проконсул Клавдий вполне справится с командованием остальными легионами, пока с востока не подойдет граф Тарвус. Объединенная армия купе с волшебниками Сэжес способна хоть ненамного, но задержать вторжение, — решительно бросил правитель Меллина. — Ты уже все решил. А если все совсем не так, и пирамида вовсе и не есть их уязвимое место? — Тайден, я не могу придумать ничего лучше Я уже сказала, магия крови, и почтенная сежа со мной согласна. Кто бы мог подумать, чародейка Радуги в союзе со свободно рожденной дочерью дано только и покачал головой императора. Такие времена настали, новые, отозвалась волшебница. Но слова дочери дано разумные и справедливы Магия крови поможет вернее всего повелителю. В конце концов, давным-давно наши пращуры уже побеждались с ее помощью.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 «Мой император, помнишь ли ты мою огненную дорожку?» Сэжис подняла взгляд. «То самое в битве. Они ведь горели, повелитель. Они уязвимы и для нашего оружия, и для нашей магии. Нужно только достаточно сильное заклинание, и вовсе не потребуется заливать всю империю пламенем. Достаточно стянуть как можно больше козлоногих в одно место, накружить и...» Она ударила кулаком в ладонь. «А пирамиды, мой император, это авантюра, безумная авантюра».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 «Переигрывает? Или действительно стала другой?» «Если это необходимо для спасения империи», – прошептала Дану. «Спасибо». Чародейка и в самом деле вскликнула. «Ты понимаешь, Сиам». «Понимаю, Сыжес». И дочь лесного племени протянула руку волшебнице человеческой расы. «Бабий заговор, не иначе». Император повернулся к Клауди. «Слушай мой приказ, проконсул».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 Только не это, всполошила Сыжис. Мой император, это приведет к, к необратимым последствиям, я знаю, кивнул правитель Меллина. Но на твоем месте, Сыжис, я озаботился бы изучением и такой перспективы. Чародейка только покачала головой. Возражать императору сейчас не осмелился бы никто, даже тайды. Действуй, проконсул. У нас почти не осталось времени. Собери легионных командиров, я сам сообщу им эти известия. Связь со мной будешь поддерживать почтовыми голубями. Извещай обо всем. Ну, да ты сам знаешь. Все ясно. Все ясно, мой повелитель».